В мрачной неподвижности подземелья поступь проводника отозвалась бы отчетливой острой дробью. Звук шагов же был мягким и покошачьей крадущимся. Прислушавшись, я различил в походке четыре такта вместо двух. Я уже не сомневался, что своими криками пробудил от сна какого-то дикого зверя, может быть, пуму, случайно заблудившуюся в пещере.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 И вдруг я осознал, что у меня под рукой больше нет ничего, что могло бы ранить зверя. Я не испытывал прежнего желания выяснять, кто есть этот некто. В конце концов, что-то близкое к беспричинному суеверному страху заполнило меня. Я не решался приблизиться к телу. Вместе с тем, я более не думал о новой атаке, боясь окончательно погубить еще теплящуюся жизнь».